«Это уже ваше дело». «Когда клуб открывается, есть шанс проникнуть туда?» «Нет. Все члены клуба известны в лицо. Дверь просто не откроют, пока вы себя не назовете». «Есть другой вход?» «Не знаю». Феннер обменялся взглядом с Брэндоном. «Ладно, — сказал капитан, — отведите ее в кабинет Дойла и побудьте с ней там». «Эй!» — она вскочила. «Вы что, собираетесь держать меня здесь?» будешь у нас, пока не разыщем девушку». «Отведите ее», — приказал Брэннон. Протестующую Анну вывели из комнаты. Когда ее вопли замерли вдали, Брэннон повернулся к Фэннеру. «Практически мы ничего от нее не узнали, если не считать подтверждение, что девушку держат в клубе. Без сомнения, это дочь Блендиша. Но как нам достать ее оттуда? Главное, чтобы никого из посетителей не было в клубе, когда мы вормемся. Значит, надо оцепить клуб, никого не пропуская в него. Брэннон посмотрел на часы. Сейчас почти 8 Хорошо бы захватить кого-нибудь из банды и заставить его говорить. Должен же быть другой вход, кроме главного. Он снял трубку «Это ты, Дойл? Мне нужен срочно кто-нибудь из банды Гриссона. Все равно кто. Если сможешь, бери всех, но меня устроит сейчас и один. Все». Он повесил трубку. «Если хоть одна из этих крыс шастает сейчас по городу, мы ее отыщем. Теперь остается только ждать». «Надо бы сообщить Блендишу», — добавил Фэннер. «Все-таки это его дочь». Помедлив, Брэннон кивнул и показал на телефон. «Ладно». — Позвони и скажи ему. Эдди Шульц вдруг обнаружил, что он не так уж уверен в себе, как ему казалось раньше. Фильм, заинтересовавший бы его в другое время, он почти не смотрел. Мыслью его занимала мисс Блендиш. Наверное, ее уже нет в живых. Что мать делает с телом? Неужели эта грязная работа предстоит ему и Флинну? как отреагирует лавкач Эдди не хотел бы сейчас быть в шкуре ма. Вдруг он не смог больше выносить темноту зала, встал и, грубо толкая сидевших в его ряду людей, пошел к выходу. Три минуты девятого. Хотелось выпить. Он нырнул в бар на другой стороне улицы не заказав двойной виски, вошел в телефонную будку, решив позвонить Ане. Ему хотелось, чтобы она приехала в этот бар, А потом они могли где-нибудь поужинать. Одиночество тяготило его. Анна не сняла трубку, это его удивило. Обычно она не уходила из дома раньше 9. Куда она подевалась? Он вернулся к стойке, выпил виски, и, расплатившись вышел из бара и поехал домой. А она должно быть отлучилась на минутку. Оставив машину у входа, он вошел в патест. Партия крепкий негр. Сидел у себя за столиком и читал газету. «Привет, Кэрли!» — обратился к нему Энди. «Ты не видел, мисс Борт не выходила?» «Я опустил газету». «Конечно, мистер Шульц, спустя 10 минут после вашего ухода...» Он с любопытством воззрился на эти «У нее был чемодан». Энди нахмурился. «Ладно, Кэрли. На лифте он поднялся наверх. Открыл дверь, прошел через гостиную в спальню. Шкаф распахнут, вещей Анны нет». Он тихо выругался. Улизнуло. Сказать «ма»? Она, конечно, должна знать об этом. Эдди направился к телефону, но в это время раздался звонок в дверь. Кто в это мог быть? Рука полезла в пальто и сжала рукоятку пистолета. Он подошел к двери. Кто там? «Записка от мисс Борг, мистер Шульц», — донесся голос партье. Поспешно Эдди отпер дверь, — которая вдруг широко распахнулась, отбросив его назад, пока он соображал, что к чему, два дюжих детектива уже держали его под дулами пистолетов. «Спокойно, Шульц!» — сказал один из них. «Не двигаться!» партия негр выглядывал из-за двери, потом заспешил прочь. Эдди смотрел на детективов. «Я ничего не сделал», — сказал он, ощущая беспокойный холодок в желудке. «Что вам от меня надо?» У него вытащили пистолет. «У тебя есть разрешение, Шульц?» — спросил один из них. Эдди промолчал. «Ну, пошли, и без фокусов, а то пожалеешь. Ясно?»